Глава четырнадцатая Татун никак не мог избавиться от неприятного грызущего чувства в груди, когда Сицилия упомянула своего проклятого дружка. «Уму непостижимо! Я целовал ее, спас! Я сидел рядом с ней у огня, а она думала о другом. Охренеть просто!» Мысленно ворчал он, не в силах успокоиться. «Но отчего он так остро реагировал на Уоррена? Ревновал?» А разве Сицилия принадлежит кому-то из них? Ему казалось, что нет. Она вела себя так, будто всегда сама по себе, но в то же время Орен вечно терся рядом и наверняка хотел перевести их отношения в другую плоскость, если уже не перевел. Татум пробирался по узкому проходу, но хотя бы в полный рост, что уже не могло не радовать. Цили хотела пойти с ним, но он настоял на том, чтобы она осталась. Заверил, что далеко не уйдет лишь убедиться, что поблизости нет живых существ, и ничто не потревожит их сон. Честно говоря, его слова звучали несколько грубовато, а все потому, что он никак не мог совладать с эмоциями. Такое у него было впервые. Впервые девушка не заглядывает ему в рот, не считает самым красивым мужчиной на земле и не стремится стать его невестой. Тут совсем другая ситуация. Это он глаз не может оторвать от цели, Он ловит каждое ее слово, жадно следит за ее мимикой и жестами, постоянно хочет быть рядом, как можно ближе. И коротких поцелуев ему мало, дьявольски мало. Только сейчас он понимал, что совсем не умеет ухаживать за девушкой. Понятия не имеет, что нужно делать, как говорить, как вести себя. Он просто брал, что хотел, не задумываясь о том, кто на этот раз проведет ночь в его постели. Но Сицилия — это недоступные наложницы. Это равная ему девушка, умная, воспитанная и самостоятельная. А еще неимоверно привлекательная, настолько, что в голове пульсирует только одна мысль, совсем неприличная. Он запнулся о торчащий под ногами камень и выругался. Услышал шорох совсем рядом и тут же замер. Сердце разогналось за сотню, После кровожадных насекомых и жутких змей, которых видела Сицилия, он не ждал появления в этом месте пушистых добрых зайчиков. Да и кто вообще мог обитать в пещере? Шорох усилился. Казалось, что ветер терзал огромные паруса. Татум невольно присел, прикрывая голову руками. Лихорадочно думал, стоит ли выключить фонарь. Кто бы тут ни жил, он не привык к свету. Нет, фонарь — мое спасение. Он приподнял голову, именно в этот момент из-за дальнего поворота каменного туннеля вылетело несколько крупных существ с большими кожистыми крыльями и огромными круглыми глазами, рядом с которыми торчали острые уши. Татум резко вскинул фонарь, освещая существ. Они испуганно замахали крыльями, некоторые ударились телами о каменные своды, но продолжили нестись вперед, стараясь как можно скорее миновать источник света. «Летучие мыши!» — выдохнул Татум. Но эти экземпляры были гораздо крупнее тех, что обитали в лесах Элла Роуз. И тут же другая мысль пронзила мозг. «Сицилия!» Татум принялся торопливо возвращаться обратно, но узкий проход не позволял набрать необходимую скорость. Существа уже улетели, и даже шороха их крыльев Татум больше не слышал. «Я же говорил, что это была дебильная затея!» Злобно процедил бренд за спиной Арчи. За последний час Барнесс еще больше разъярился, обвиняя напарника во всех грехах. Слишком сложный и длинный путь, правителю будет скучно смотреть за тем, как они словно кроты продираются сквозь толщу горной породы. Арчи уже было плевать. Он радовался тому, что проход существенно расширился и вел их вверх. Сидеть на одном месте – вот что было бы действительно скучно. Парировал Арчи. Причина плохого настроения бренда крылась в непрекращающемся зуде. Кожа вокруг рта стала ярко-алой, казалось, местами даже проступила кровь, и Арчи старался лишний раз не смотреть на напарника. Зрелище было жутковатым. Под ногами вдруг захлюпала вода, много воды. Арчи переступил с ноги на ногу и посветил вниз. Смотри, Позвал он Барнса, наверное, грунтовые воды. Но он не успел закончить фразу, как из лужи под ногами поднялось длинное, вытянутое существо. Белесое, кажется, без глаз и ушей, похожее на червя, только крупнее. «Мать твою, что это за тварь!» Крикнул бренд и в тот же момент существо разинуло пасть, оказавшуюся неправдоподобно широкой, и вцепилось в ботинок Арчи. Он принялся дергать ногой, но тварь не отцеплялась. Впрочем, и особенного ущерба Арчи не приносила. Парень наклонился и понял, что большой червь присосался к обуви, словно присоска. Он невольно подумал, что босыми ступнями здесь ходить не стоит. Эти твари наверняка выпьют изрядно крови, если смогут вгрызться в кожу. А между тем этих существ становилось все больше они поднимались из воды и устремлялись к чужакам присасываясь к их обуви бренд верещал и отчаянно топтал червей арчи последовал его примеру правда молча ну все рявкнул бренд бросившись вперед теперь я пойду первым осточертело мне это место но учти идем еще двадцать минут и если ничего не изменится то повернем обратно ты понял меня Я не собираюсь таскаться по этой каменной кишке вечно.